Демон, клянусь я первым днем творения, клянусь Его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правды торжеством, клянусь падением горькой мукой, Победы краткою мечтой, клянусь свиданием с тобой и вновь грозящую разлукой, клянусь сонмищем духов, судьбою братьей мне подвластных,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 От старой мести, я отрекся, от гордых дум. Отныне яд коварной лести, ничей не встревожит ум. Хочу я с небом примириться, хочу любить, хочу молиться, Хочу я веровать добру, слезой раскаяния сотру, Я на челе тебя достойным следы небесного огня.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 Оставь же прежнее желание и жалкий свет его судьбе. Пучину гордого познания взамен открою я тебе. Толпу духов моих служебных я приведу к твоим стопам, Прислужниц легких и волшебных тебе, красавица, я дам. И для тебя, звезды восточной, сорву венец я золотой, Возьму с цветов росы полночный его усыплю той росой. Лучом румяного заката твой стан, как лентой, обовью, Дыханьем чистым аромата окрестный воздух напою. Всечасно дивную игрою твой слух лелеять буду я, Чертоги пышные построю из бирюзы и янтаря,